Моби покинула орбиту Лоэна, когда уже стемнело. Я перенесла все оставшиеся у лаборатории контейнеры к месту посадки Тадеска и больше не вернулась в жилой комплекс. А с разрешения сопровождающих и вместе с ними прогулялась по городу, попутно рассказав, что завтра за мной прилетит челнок пятого военного флота, чтобы срочно доставить на работу моей мечты. Я прождала сообщения от Тадеска всю ночь в местном заведении. По утра от него всё ещё не было вестей. Я уже вернулась к месту встречи и чтобы не нервничать, начала медитировать. Только бы успеть до челнака Сновард. Едва подумала я, как услышала шелест травы и сильный поток воздуха обдул моё лицо. Я вскочила, надела рюкзак на плечи, схватила в охапку контейнеры, скреплённые ремнём, и побежала навстречу челнаку. Шлюз распахнулся, я вбежала внутрь и сразу наткнулась на большой мужской живот. Ты еле успел, Тадеска, недовольно ткнула ему в грудь тяжёлыми контейнерами я. Почему не ночью? Вы кто? Попятился назад высокий светловолосый мужчина, явно любящий много поесть. Давно же я его не видела. Niemiyam čas na vtipi, Tadeška. Niemiyam čas na vtipi. Мне не до шуток, от словацкого. Niemiyam čas na vtipi. Проговорила я на словацком, снимая маску. Рышавка? Поразился он. Почти, усмехнулась я. Не спознавам тя. Не спознавам тя. Тебя не узнать. От словацкого. Не спознавам тя. Так и было задумано. Строго сказала я, сняла рюкзаки и бросила их на пол. Ты привёз чистый коммуникатор и визор. Как и просила, самой последней модели. Кивнуло на полку у панели управления. Я быстро перебросила все свои наработки со старого коммуникатора на новый, синхронизировала со своим визором, а затем повернулась к шлюзу. Нажала на коммуникаторе обнуление скрытых программ и выбросила его наружу. Сев в кресло, я пристегнулась ремнями и недоумённо глянула на Тадеска. Он был растерян и рассматривал меня, будто неведомое существо. Ну, чего ждёшь? Взлетаем. Тот очнулся, сразу закрыл шлюз и сел за панель управления. Челнок взмыл в небо и через несколько минут оказался на орбите Лояна. Я с облегчением выдохнула и расстегнула ремни. Да. Тебя и вправду не узнать, развернулся в кресле Тадеска и улыбнулся. Рад тебя видеть. О, а как я рада, иронично закатив глаза, поднялась я и начала снимать комбинезон. Ты какая-то напряжённая. Устала всю ночь ждать тебя, проворчала я, запутавшись в рукаве. Знаешь, в твоей жизни хотя бы ничего не угрожает. Как смог, так и прилетел. О чём ты? Я вот тут с такой мощью Тадеска махнул на челнок, не мог в альянс заявиться, чтобы человечка спасти, а за тобой перелетел. Всех не спасёшь, сердито бросила я. Тебе Сара всё рассказала. Я мог бы спасти девчонку, но систему слежения не обмануть без тебя, и в этом вся беда. Никакой беды Тадеска. Прилетим вовремя и совсем разберёмся. Так мы в альянс? Я покосилась на сообщника, который удивленно разглядывал меня, оставшуюся в одном нижнем белье и майке, и размяв шею, улыбнулась. Ты одежду привез? В шкафу в соседнем отсеке. Смущенно махнул рукой в сторону тот и отвернулся. Я вышла в другой отсек и нашла пакет со странным цвета одеждой: широкие зеленые брюки, желтая майка и длинная коричневая куртка с капюшоном. Все разных размеров. А высокие ботинки хоть и были из грубого материала, но сели как влитые. Не мог привезти платье из микерского шёлка и туфли, переодеваясь, фыркнула я. Новые модели не завезли, парировал Тадеска. Я пригладила растрепавшиеся волосы и вышла в командный отсек. Тадеска всё ещё сидел у панели управления и смотрел в иллюминатор. А почему Карбилен не может помочь Саре? спросила я, присев в соседнее кресло и снова застегнув ремни. А почему ты не могла удалённо прислать наш челнок Вальянс? вскинул бровь техдеска. Я не разбираюсь в навигации и инженерных системах челнока. Ты прекрасно знаешь это, закатывая длинные рукава куртки, ответила я. В инженерных системах модульной станции ты как-то разобралась? усмехнулся тот. С чего ты взял? Не поверишь, что к аварийной посадке на Лояне ты не приложила руку. Только в том, как усилить давление в каналах с гравитационным газом. Это физика и химия. А что мы стоим, Тадеска? Включай гиперсистему. Нагневани Рышавка наклонился он к панели управления. Так что с кормленным? Внимательно наблюдая за всеми действиями друга, спросила я. Сплошные накладки, не хватает ресурсов, рисконуть всеми не выход. Сейчас вариант только один с тобой. И то не знаю, что выйдет. Придётся так и залететь на толли, поморщилась я, но не от риска, а от самой мысли, что добровольно делаю это. Не снимай маскировку до границы альянса, а там разберёмся. Откинувшись на спинку кресла, я закрыла глаза и ощутила, как челнок перестроился на гиперскорость. Слегка затошнило, но всё быстро прошло. Я планировала обычное похищение наивной девчонки, но Сноуарт подала мне лучшую идею. За Сашей Малых должен был прилететь челнок пятого вагенного флота. Он и прилетел, а она села в него. Это подтвердит система орбитального контроля Лоянсов и сообщение от Сноворт на коммуникатор Саши, который та случайно выронила при посадке. Если Сноворт начнёт искать, то обнаружит лишь взломанный канал связи с Сашей и её похищение, потому что ни одной личной вещи она не забрала, даже оставила собранный рюкзак на кровати. Всё складывалось удачно. Меня никто не станет искать в Альянсе. Но я боялась того самого случая, который имеет привычку всё переворачивать на свой лад. Однако через пару часов мы спокойно подошли к границе Альянса, и Тэддеска обмяк в кресле. Что будешь делать? спросил он. Включай маскировку грузового челнока. Проложи курс к Тоули. Сколько займёт полёт? Тэддеска быстро проанализировал данные на своём визоре и округлил глаза. Минут 15, а я летел почти 3 дня до границы. Это же не пассажирский челнок, и не грузовой. Надеюсь, нас не заметят. Тут уж как повезёт, хмуро ответила я. А когда он испуганно повернулся, беззвучно рассмеялась. Займись своим делом, а я буду делать то, что умею лучше всего. Отсюда я легко подключусь в общей системе безопасности и проведу нас до Тоули. Можно поработать с историей и отсюда. Сигнал стабильный. Можно, если бы ты был уже на месте. Но ты здесь, со мной. Видишь ли, я нашла способ работать с чипом контроля. глобально изменять историю на нём, даже блокировать его и при определённых условиях делать это удалённо. Но кто подключится к чипу девчонки сейчас, чтобы распознать его код? Ни Сара, ни Джон этого не умеют. А если дать Джону твой алгоритм взлома чипа? Я не могу передать алгоритм Джону. Нет гарантии, что он в нём разберётся так быстро. Ты же не разобрался, только моими одноразовыми программами пользуешься. А если он неверно им воспользуется, то его сразу вычислят. Я не буду так рисковать. К тому же, Хамони тут же начнут кардинальное обновление системы безопасности. Тогда я потеряю всё, что наработала с таким трудом. Поэтому уточняй, где объект и направишься туда. Это будет обычная процедура. Думаю, что необычная. Надо сначала подключиться к чипу. Пока я настраивала челнок на режим невидимости для системы контроля и безопасности Альянса, Тадеск выстроил курс, пообщался с Сарой и определил место приземления. Это был Тазер. Полетишь со мной? – спросила я, глядя в иллюминатор на зелено-голубую сферу Тоули. Куда? – удивился Тадеско. Какая разница? Подальше от Хамони. Ты что? Теперь с нашими возможностями мы многое сможем изменить. Жизнь станет намного интереснее и спокойнее. Мне нравится на Заруни. У меня работа, родители и сиречко сестра в ссылке на Мис. Усмехнулся тот. Но я не хочу терять то, что у меня есть. Уверена, тебе понравится. Ты сможешь найти работу на Заруни, не обязательно возвращаться в Кан. Не смогу. В Хамонии здесь хотят перекрыть мне кислород. Боюсь, что ты устанешь прибирать за мной трупы, холодно усмехнулась я. Всё так серьёзно? Я выпрямилась, бесстрастно окинула лицо Тадеска и с достоинством ответила: Значит, нам не по пути. Эй-эй, рышавка. Но ты ведь не потеряешься? Ещё чего, хмыкнула я. Ты от меня так просто не отделаешься. И раз мы расходимся, то вот что я тебе скажу: я готова продолжать сотрудничество с тобой и теперь на более выгодных условиях. Но я больше никому не стану помогать бесплатно. Да что с тобой такое? Развел рука Методеска, совершенно недоумевающий резкими переменами во мне. Рышевка, мы же люди, нам надо держаться вместе. Я медленно повернулась на пятках и усмехнулась. Если хочешь работать со мной, никому не откажу, ни человеку, ни гомоне, ни хемане, но у всех будет своя цена. Я больше не вернусь в альянс, поэтому должна обеспечить своё будущее. Когда у меня будет достаточно средств, я изменю условия, возможно. А ты стала стервой, изумился Тадеска. Ты переоцениваешь моё благородство. Но если ты способен обеспечить меня приличным жильём, свободными средствами, я готова передумать. Вопросительно вскинула брови я. Тадеска хмуро отвернулся к панели управления и покачал головой. Мы спокойно вошли в зону Альянса и также прошли орбитальную станцию Тоули. В огромном порту Тазера система контроля и безопасности опознала нас уже как обычный грузовой челнок. Итак, напряжённо вздохнула я. План такой: я остаюсь здесь, ты в мессенджер ксари, подключаешься к чипу девчонки. Я корректирую историю блокирую чип и жду тебя с девчонкой на борту. Возьми мой рабочий визор, отдай Саре и постарайся управиться за час. Не хочу здесь долго торчать. Сара сообщила, что девчонка уже в пути. Я буду там минут через 10. Будь готова. Накинув куртку и открыв шлюз челнока, сказал тадеска. Я прощально кивнула и села за интерактивную панель. Никогда не интересовалась управлением транспортом. Возможно, поэтому и не углублялась в изучение его инженерных и навигационных систем. Больше любила программирование, а не техническое управление. И сейчас у меня было немного времени заполнить пробелы. Да вроде ничего сложного, но нужно бы попрактиковаться. Спустя 15 минут, как и всегда с некоторым опозданием, Тадеск сообщил, что встретился с Сарой и находится в нескольких шагах от девчонки. Этого расстояния было достаточно, чтобы при помощи моей программы на его коммуникаторе распознать код ее чипа. Я велела Тадеско запустить программку и с предвкушением окунулась в такое знакомое пространство системы контроля и безопасности альянса. И оказавшись в ней, я вдруг полностью осознала, насколько серьезные способности приобрела за время путешествия в Бортат. Я планировала сделать это иначе, но сейчас паутина из связей и ключевых точек расстилалась передо мной словно полотно. Я увидела простой алгоритм трансформации исходного кода чипа вне зависимости от многоуровневой защиты. Быстро просканировав историю девчонки и подключившись к своему чипу, я настроила дополнительный скрытый канал с Сарой. "Тадеска, пусть Сара наденет наушник и обеспечит визуальный контакт", сказала я. "Саша, что нужно делать?" собранно проговорила Сара, а затем через коммуникатор Тадеска я увидела её. Она совсем не изменилась. Тоже мягкое и доброе лицо, только волосы отросли. Я зажмурилась на секунду и вернулась к делу. Сара, я собираюсь заменить историю девчонки на свою, и она безопасно попадёт на мисс. Сара удивлённо вскинула брови. Ты это можешь? Уже могу, довольно сообщила я. Поэтому ты попросила купить пигменты. Да, Сара. Только девчонка ничего не должна знать о моём существовании и о технологии подмены истории. Нельзя рисковать такой информацией. Разумеется, придумаю что-то логичное. Но тогда мне нужно знать, как ты выглядишь сейчас. Ты ведь недавно делала снимок для службы контроля. Сейчас пришлю. Я отправила Саре тот же снимок, что и сделала вместе с биометрическими данными несколько дней назад. Я не собиралась выдавать ей свою новую внешность. Пусть запомнят меня прошлой. Да и меньше лгать придётся в случае допроса. Вдруг Сноурт будет разыскивать. К тому же, мне нельзя брать кого-то в свою новую жизнь. Я собиралась исчезнуть навсегда. Получило, что теперь? спросила Сара. Дайте минутку. Замерев на секунду, я глубоко вдохнула и в несколько манипуляций на визере наложила свою историю на чип девчонки. Официально она перестала быть собой и стала Сашей Малых. Я откинулась на спинку кресла и выдохнула с такой тяжестью, будто за эту минуту пробежала весь тазэр. Саша тревожно окликнул тадеска. Кажется, я слишком громко вздохнула. Расти же, вот с нет времени. Я быстро заглянула в визор. Моя история легко заняла место истории девчонки, а её история никак себя не проявляла. Я проверила это несколькими путями и не нашла за что зацепиться. Чужой история будто бы и не существовала. Нужно только перезагрузить чип. Вот это да, выдохнула я. Что получилось? С восторженным нетерпением спросил Тодеско. Получилось. Тодеско, я выслала тебе ещё одну программку. Перешли на коммуникатор Сары. Кое-что нужно сделать непосредственно с чипом. Готово. Сара, теперь иди к девчонки и сделай так, чтобы она сидела смирно. Сможешь дать знак Тадеску, когда выполнишь моё указание? Сара просто кивнула и улыбнулась. Но я разглядела тревогу в её глазах. Сара, будь убедительней. Ты выглядишь неспокойной, мягко попросила я. Она расправила плечи, вздохнула и весело подбегнула. Всё получится. Я попросила Тадеска следить за Сарой в дверную щель, а сама поднялась и стала обходить челнок, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Сара подключилась к чипу девчонки и дала знак кивком. "Замкни чип, но это будет чувствительно для девчонки", велела я. Когда девчонка громко закричала, я поняла, что Сара выполнила инструкцию. Я взглянула на визор. Программа чипа обновилась, и передо мной была моя собственная гражданская история. Ну всё, Моя работа окончена, довольно сказала я тадеска. Жду вас. Джон начал удалять печать. Как закончит, я найду транспорт и сразу приедем, ответил тот. И не думайте заезжать в чайную, чтобы побаловаться булочками, успехнулась я. Вставив в ухо наушник, я надела капюшон и, слушая, как Сара говорит с девчонкой, решила на минутку выглянуть наружу, чтобы глотнуть воздуха. Что-то душно стало после всего. Открыв шлюз, я ухватилась руками за проём и наполовину высунулась наружу. Так пахнет только на Тоуле. Я на секунду прикрыла глаза и подставила лицо под лучи Паноктри. Паноктри звезда, освещаемая звёздную систему Альянса Хамонии. Капюшон упал с головы, и волосы взлохматил свежий ветерок. Да настищает оттуда лёгкий аромат глазированных булочек. Не думала, что так соскучилась по Тоуле, или мне так кажется? Глубоко вдохнув, я повела носом в ту сторону, откуда, как мне казалось, доносился аромат, и неожиданно наткнулась взглядом на Хамони. Он стоял у челнока через одно посадочное место и смотрел на меня, хмурясь, очевидно возмущённый тем, что я уставилась на него без позволения. От его пылающих глазниц внутри вспыхнул ледяной факел и разнёс по телу колючие мурашки. С нападения на Моби я больше не встречала Хамони. Но и теперь всё во мне кричало об опасности. Не дрогнув ни одной мышцей лица, я болезненно сглотнула, от едва уловимого разворота плеч Хамоня в мою сторону, я испуганно сжала края проёма шлюза, но выдавила кокетливую улыбку. Это единственное, что я могла придумать, чтобы как-то сбить его с толку. Я точно играю с огнём, а ведь даже не должна была появляться на Туле, поставила под угрозу и себя, и операцию с Сарой. "Центр, обеспечь защиту периметра", прокричал кто-то со стороны входа в зал порта. Тот отвлёкся, и этой секунды хватило, чтобы я мигом вернулась в челнок и заблокировала шлюз. "Чтоб ты провалился, проклятый хомони", разозлилась я и на него, и на свою неосторожность. "И откуда ты только взялся?" Холодей от страха я быстро взглядом окинула посадочную платформу и заметила, как на ней появилась большая группа хомони-военных. Они стали расстрелидаточиваться по всей территории. Из военных дисциплин сразу сообразила, что они обеспечивают охранный периметр. А тот самый хамонин, на которого я смотрела, кивнул на мой челног. В одно мгновение всё стало неважным. Я поняла, что не могу завершить план и самой нужно убираться как можно скорее. Рисковать Тадеска, Сарой и Джоном не имею права. А девчонке помогла больше кого-либо, и у неё ещё есть шанс. Я быстро вернулась к интерактивной панели управления челноком и, продолжая слушать, что творится в кабинете мисс Центра, быстро заговорила с Тадеско. Мне нужны короткие и чёткие ответы. Твой челнок всё ещё готов доставить девчонку Назарун? Да, но. И там её может встретить Кармилен? Строго прервала я. Сделает, но. Жди. Сосредоточившись на логике управления челноком и на том, что поняла от Тадеско, я начала процедуру взлёта и переключилась на Сару. Сара, слушай внимательно, времени больше нет. Пусть девчонку доставят прямо на зарун по твоему плану. Кормилин встретит и спрячет. Там вскоре появится моя команда. Я сообщу кое-кому, ее заберут с собой и доставят прямиком на мис. Сара перевела тревожный взгляд в проем двери на коммуникатор Тодеска и кивнула. Извини, я больше не могу говорить. Саша малых. Напряженно произнесла Сара в сторону девчонки. Я поняла, что сейчас ей было нелегко мгновенно сменить план, но пришлось. Я прервала контакт с ней, одной рукой застегнула ремни и, оказавшись у края взлётной платформы, дала команду на вылет. Раздался глухой свист, и челнок взмыл в небо. Я переключилась на тадеска. Тадеска, планы меняются. Сара в курсе. Помоги ей, я улетаю. Эй, погоди, ты что? Запаниковал тот. Заберём девчонку и улетим. Нам немного осталось, и доставлю её на челнок. Не получится, категорично ответила я. Здесь целый флот хамоний, вся платформа окружена. Меня заметили. Ты тоже остаёшься. Как? поражённо выдохнул Тадеска. Я продлю блокировку твоего чипа и скину код для её отключения. С тобой всё будет в порядке. Только не выходи на прогулку с красным флагом. Кармилен тебя вытащит с толле. С этим я разберусь, недовольно ответил тот. Но девчонка Саша, как же она? Тадеска, ты хоть немного соображаешь? Вы даже пробраться сюда не сможете. А если нас всех поймают? Две девчонки с одной историей. Я не для того всё это сделала, чтобы так рисковать. Так мы никого не спасём. Мы с Сарой уже решили вопрос с доставкой девчонки на мисс. Я помогла с её безопасностью, и на этом прекращаем спор. Я тебя не узнаю, покачал головой Тадеска. Не переоценивай наши силы, резко ответила я. Ты можешь отлететь и прилететь позже. Нет, отрезала я, вспоминая взгляд Хамони. Так есть шанс её спасти, а позже может случиться что угодно. Нельзя недооценивать Хамони. Пусть всё идёт как задумали ранее. Я поставлю временную блокировку ей девчонке, пока её доведут до корабля. Внутрик её тоже не зафиксирует система слежения. Мне жаль, наконец смирился тот. Конечно, он всё понимал, просто хотел быть героем до конца. Но я не герой. Извини, Тадеска, мне тоже. Между прочим, ты мой подарок украла. Чуть обиженно заявил он. Ищи хороших клиентов и верну тебе твою игрушку. Раздраженно бросила я. И куда же то теперь? Как и сказала, подальше от хамони. До связи, Тадеска. Не дожидаясь его прощального ответа, я отключила связь и без силно уронила голову на панель. Я не могла поступить иначе. При чувстве одиночества горечь и страх нахлынули удушающей волной. Контролировать тьму не значило избавиться от всех чувств. Сколько же ещё вы будете меня преследовать? Немного погодя я откинулась на кресло и начала дышать, как учил Данир. Лёд медленно таял, освобождая скованные мышцы. Успокоив мысли и тело, я взглянула на курс и ввела координаты свободной зоны. Теперь следовало закончить начатое. Девчонка направится на Зарун. Через пару фазисов ее встретит моя группа. Надо, чтобы кто-то принял ее, как меня. Данир сможет защитить девчонку, уверенно подумала я. И Пол скажет, что сам сделал операцию ей после аллергии. Даже не соврет. Да и она пусть сама о себе позаботится. Раз уж согласилась на такое безумие, наверное, не неженка. Мне мало кто помогал в жизни, и я сделала все, что от меня зависит. Больше во не могу. Я выпрямилась в кресле, нашла свою маску на краю панели управления и надела её, а затем набрала контакт Данира Зиа. "Слушаю вас", ответил низкий голос. "Данир, с вами хотят связаться по закрытому каналу", не своим голосом проговорила я. "Если готовы, нажмите повторно на приём". Я знала, что попаду на систему слежения, поэтому запустила программу скрытого канала, но нужно, чтобы Данир активировал её. "Я не принимаю сообщения от неизвестных". серьезно ответил тот, вероятно собираясь прекратить связь. Шайтан! Быстро вставила я. Недолгое молчание и, наконец, моя программа была принята. На экране появилось темное лицо Данира. Ты меня пугаешь, Саша. Привет, Данир. Меня там никто не искал. Махнула рукой я. Нет. Ты еще на Лоиане? Это не важно, Данир. У меня к тебе серьезная просьба. Пообещай, что сделаешь все, что сможешь, если это выполнимо. Задумчиво ответил тот. Когда вы прибудете на Зарун, с тобой свяжется один человек. Он приведёт девушку. Забери её с собой на мисс. Она микробиолог. Спрячь её под маской, скажи ей, чтобы молчала, и просто доставь её на мисс. А там она вам никак не помешает. Сделаю всё, что смогу. Это ведь не противозаконно? Иначе я всех подведу. Проблем не будет. У неё идентичное вашему назначению. Хорошо. А почему она сама не может полететь? Данир, маленькое уточнение, поморщилась я. Её зовут Саша Малых. Данир замолчал, а я бодро продолжила. Когда вся команда будет в челноке, никто уже вас не тронет. Вы имеете дипломатический статус, когда прибудете на мисс поддержите девчонку. Это всё, что я могу тебе сказать. Пол это заметит. Когда он поймёт, что я не вернусь, поговори с ним. Скажи, что это была вынужденная мера. Всё получится. Я сделала всё как надо. Поверь мне, Данир. Он снова замолчал. Тяжело, долго, а потом вздохнул. Я всегда знал, что ты особенная. Столько потенциала. Спасибо, что не осуждаешь и не допрашиваешь, поблагодарила я. В этом нет смысла. Мы ещё увидимся. Не знаю, Данир. Может быть, я когда-нибудь приглашу тебя в гости. Весело развела руками я. Где бы ты ни была, твой дом всегда с тобой. Я буду молиться за тебя. Кому, Данир? Кому? усмехнулась я и ткнула пальцем в небо. Там пустота. Он лишь сузил уголки глаз и мягко улыбнулся. Прощай, моя девочка. Я подмигнула ему и отключилась.